Глава 40. Коррекция жизни. Там, где начинается эзотерика, кончается обычная жизнь. Что есть эзотерика – это тайные знания. Не путать с эзотерикой, которая наводнила умы людей в последние десятилетия. Есть наука, например, хиромантия или астрология, а есть откровенная бесовщина, которой одни люди морочат друг другу мозги. Human Design, Ченнелинг, Астрология, Таро, Хиромантия, Руны, Парапсихология, Рейки, Фэншуй. Отнесем сюда и сыроедение с праноедением, пусть будут, и прочие гадания на кофейных и других гущах, все это может быть в помощь, причем очень даже к месту и в силу. Но никогда не стоит путать попытки новичков донести до вас какие-то крохи личного понимания. Вы же не пойдете к ювелиру, который делает корявые изделия. Также и специалисты аналогичного профиля должны представлять из себя некоторый профессиональный уровень, на основе которого они и занимаются данными знаниями и их применением на практике. Даже если вы не собираетесь стать на то или другое поприще, но все равно эти знания могут послужить неплохим средством коррекции вашей жизни в лучшую сторону. Это очень неплохо. Если вашей веры и собственных знаний не хватает, то почему бы не обратиться к специалисту, профессионалу своего дела? Особенно если вы четко, интуитивно чувствуете, что официальные организации и люди в них – На уровне, к примеру, простого психолога, не видящего дальше собственного либида, вам помочь не в состоянии, а усугубить так запросто. Коррекция жизни всегда к месту. Если ваше собственное здоровье и психические силы позволяют вам обойтись в рамках собственных сил, то нормально. Но если вопросы исходят из вас и не находят ответа, тогда стоит задуматься, чтобы самому начать искать новые знания и ответы на них. Пожалуй, лучшим средством собственной коррекции жизни может стать праведный образ жизни. Да-да, все религии об этом говорят. Это неспроста. Есть два типа жизни. Первый, где вы пускаетесь во все тяжкие, и вся жизнь в целом идет под уклон в тартарары с неопределенным концом жизни в самые ближайшие сроки. Это, как правило, путь заблудшей души. Второй тип жизни. Вы живете праведной жизнью, и делаете все возможное, чтобы преуспеть на всех видах своего бытия и психической интеллектуальной деятельностью подаете другим пример, в том числе в морально-нравственном отношении, и тогда жизнь преподносит вам сюрпризы, о которых вы и не подозревали в начале своего пути. А вдали виднеется в целом прогнозируемое будущее, так как у вас на него особые свои позитивные цели, и были заложены еще в самом своем начале. Есть еще одно прекрасное средство коррекции вашей жизни. Я бы поставил его на первое место. Качественное образование. Помимо технического, гуманитарного, медицинского и прочих, есть другое образование. Вселенско-космическое. Да-да, именно такое. В масштабах Вселенной. Это почти все книги авторов Секлитовой и Стрельниковой. Лучше их нет. Разве что они сами в своих будущих книгах. Пройдя большой опыт, могу определенно посоветовать именно их. На сегодняшний день насчитывается более полусотни книг. Работу начали с 1990 года и пишут по сей день. При написанных лично мной 19 штуках и данной 20 Могу сказать, что полсотни книг и даже больше – это труд титанический. И уж будьте уверены, их книги ответят на все ваши вопросы, не хуже любых других тайных или запретных знаний.